Глава 8. 16 лет назад. Я всегда считала, что в библиотеке должна быть тишина, а не шум до небес от буйной толпы до школят, колотящих в бубны. Прячась от какофонии, я опускаюсь на пуфик из кожзаменителя в дальнем углу. Ноги слегка дрожат после непривычно долгой ходьбы. На доске объявлений висят постеры кафе без собак в кавычках и прогулок для людей с деменцией и их опекунов. Или наоборот. Иногда слова у меня путаются, и я попадаю в лингвистический тупик, либо долго обходными путями подыскиваю нужные. Джоанну это раздражает. Ничего удивительного, саму бесит. Детишки заводят: "Плыви и плыви, моя лодка". Безбожно перебирая мотив, не понимаю, как сестра выдерживает. Она просто помешана на всех этих группах, собраниях и прочем. Чай пить в местном клубе, пока Джеймс возится с деревянным паровозиком и рельсами. Прыжки и стежки для самых маленьких в кавычках, где всех дружно агукают и хлопают в ладоши. Болтовня с другими мамашами на занятиях «маленьких тигрят», в кавычках, кошмарном шумном мероприятии в спортзале с гуляющим эхом, где устроено что-то вроде полосы препятствий, которые Джеймс в основном с ревом обегает. «Мне нужно куда-то выходить, чтобы общаться с кем-то на равных», – обычно говорит Джоанна. Я стараюсь не брать, близко к сердцу то, что мои способности к этому становятся таким образом под сомнение. И для Джеймса полезно пусть играет с другими детьми. Слова повисают в воздухе облаком ядовитого газа. Подразумевается, что у мальчика нет и уже никогда не будет братьев или сестёр. А Роберта за всё это время Джоанна не упомянула ни разу. Порой я застаю её с их свадебным фото в руках. Заметив меня, она тут же ставит его на место. Разве подобное молчание вообще нормально? О Баварии она тоже никогда не говорит. В моей памяти зияют пробелы. Из неё стёрлось не только случившееся, но и несколько предшествующих лет. Месяцы, которые я провела в больнице, тоже. Я помню Хилвуд-хаус и доктора Лукас. Постепенно у меня восстановилась кратковременная память. Однако период в районе моих 25 пропал. Правда, если момент самой аварии исчез полностью, оставив непроницаемую тьму, то годы перед ней представляют скорее нечто тёмно-бурое, вроде смога или заилевшего пруда, в котором иногда мелькают какие-то смутные очертания, клочки и тени. Доктор Лукас, это описание очень заинтересовало. Она считает, что на лице амнезия сразу двух типов: связанная с травмой, полученной при аварии, и другая, обусловленная подсознательным подавлением неприятных воспоминаний. Впрочем, когда я возвращаюсь к более ранним годам, там только вихрь цветов и радости жизни, ни намёка на какое-то горе или неприятности. Всё у меня тогда шло прекрасно. И вообще я наконец-то обрела свободу от матери. Как я жила в те потерянные годы? Была ли у меня работа, любовники, друзья? Когда я пытаюсь вызвать в памяти последнее, что помню, передо мной словно проносится поток ярких картинок со страниц фотоальбома. Пляж на Бали, Загорелые длинные ноги в песке. Кричащего цвета бикини. Бокал с коктейлем. Дешёвые серебряные безделушки с местного базара. Другой кадр. Я лежу в парящей ванне, втирая в лицо увлажняющий крем, на веках тени с блёстками. В дверь нетерпеливо барабанит моя соседка Кити или Кэс Такси ждёт. Снова я бегу босиком к автобусу, поддёрнув юбку, в руках туфли на шпильках, волосы выбиваются из причёски. Успеваю едва-едва. Пассажиры приветствуют меня одобрительными возгласами, а водитель подмигивает и не берёт денег. Хоть какое-то утешение за опоздание в первый же рабочий день. Словно детектив, я пытаюсь по кусочкам собрать свою прежнюю жизнь, выяснить, кем я была до аварии, вернуться к тому, на чём остановилась. Я работала только чтобы тусоваться, путешествовать, ради туфель на каблуках и теней с блёстками. Меня никто бы не назвал ответственным сотрудником. Я любила выпить, посплетничать. Я упускала автобус, зато не упускала случая позубоскалить. Хочется думать, что со мной было весело. Я не ходила тогда по библиотекам и не жила в провинциальном Маркет-лейтене. Мои стихии были: Лондон, шумные празднества, бали и куча друзей. Куда они делись? Джоанна говорит: "Сперва навещали со слезами, цветами и плюшевыми мишками, но я так долго лежала в коме, что постепенно все как-то пропали. Из родных осталась только слабоумная мать в своём домике на юге. Джоанна иногда ездит туда, но меня с собой не берёт". Говорит: "Та тревожится, когда вокруг много лиц. Да и мне дальние поездки даются ещё слишком тяжело". По словам доктора Лукас, следует быть терпеливее, чтобы оправиться от травмы головы требуется время, и добрее к себе. Сейчас я не знаю даже, как продвигается моё выздоровление. Вот если бы мы по-прежнему жили рядом с Хилвуд-хаус, и я ходил бы к своему психиатру. Джоана специалист по кадрам. Она где угодно могла бы найти работу. Не понимаю, почему мы приехали в этот богом забытый городишко, где едва теплится жизнь. Беру книгу с ближайшей полки. Это руководство поварке домашнего пива, втиснутая между пчеловодством для начинающих и миром вязания в кавычках. Был бы здесь ещё самоучитель по возвращению к прежней жизни после серьёзной травмы мозга. Вот ты где. Передо мной появляется женщина в ярком, да вульгарности кардигане, за которой хвостиком плетётся сопливый мальчуган. Похоже, это моя сестра. Мы уже всё. Выбрала что-нибудь почитать? Она взглядывает на книгу у меня в руках. Домашнее пиво? Думаю, не стоит. И берёт с полки другую. Вот, вязание. Отлично подойдёт для развития мелкой моторики. Джоанна говорит тем громким, высоким голосом, каким уговаривает Джеймса, сесть на горшочек. Я протягиваю ей книгу, и она радостно улыбается, словно любимое чадо наконец покакало как следует. Вот что делает с людьми материнство. Слава богу, я от этого избавлена. Я жду у дверей, пока сестра сама выбирает книги. Предполагается, что я приглядываю за Джеймсом, хотя на самом деле уже не различаю его среди других малышей, мельтешащих вокруг книжек с картинками в деревянных ящиках. Женщина с татуировкой на предплечье, поймав мой взгляд, бормочет что-то о детях и каникулах. Наверно, думает, что один из них мой. Я пожимаю плечами. Она вскидывает брови и смотрит на меня со злобой. Авца высокомерная. Потрясённая внезапной враждебностью, я не нахожу, что ответить. Оглядываясь по сторонам, подходит Джоанна. Я рассказываю ей о стычке. Это же Мэридит. Ты видишь её каждую неделю на тренировках тигрят, в кавычках. Ох, Сара. Похоже, она не на шутку раздосадована. Я давно заметила, что для неё очень важно отношение других родителей. Она буквально из кожи вон лезет, чтобы им понравиться, хотя казалось бы, какая ей разница? Выше головы не прыгнешь. Наверное, это из-за того, что наше собственное детство было весьма своеобразным. Вот Жуана и старается стать самой лучшей матерью на свете. Я пыталась сказать ей, что на этом конкурсе призов не вручают. Но она только странно на меня посмотрела и ответила, что мне не понять. «А где Джеймс?» Она бегает взглядом в детский отдел, где несколько карапузов все еще мусолят книги или хнычут, выпрашивая сладости. «Я киваю на деревянный ящик, возле которого должен быть племянник». Однако его среди этих детей, что чертовски характерно, не оказывается. О, господи, с предыханием произносит Джуана и начинает метаться, выкрикивая имя сына. К ней присоединяются и другие родители, и беременная библиотекарша в своих хипповских сабо. Одна из мамаш выскакивает на улицу, озираясь по сторонам, и орёт на всю Хай-стрит. Я остаюсь на месте, У семи нянек, как известно, нашла, слышится голос. Женщина с татуировкой на предплечье. Конечно, кто же ещё? За ксероксом прятался проказник. Она ведёт Джеймса к Джоане, которая держится за сердце и смагивает слёзы. Похоже, с ним произошла маленькая неприятность. Вот он и притулился в уголке. а разносится голос татуированной над сочувственным квахтанием остальных мамаш. Джоанна вспыхивает до корней волос. Она потеряла Джеймса из виду, и тот наложил в штанишки прямо в библиотеке. У лучшей матери на свете такого бы никогда не случилось. «Больше всего достается, конечно, мне». Сестра недовольно шипит на меня всю обратную дорогу, закатывая глаза и поджимая губы. «Он там был единственный в футболке с Бэтменом! Уж это-то ты могла бы запомнить! Мне не поспеть везде и всюду, Сара!» «Да, да, я знаю. Привыкай ориентироваться! Я этот чертов кардиган не просто так ношу, а специально для тебя!» А с Джеймсом тебе просто нужно быть повнимательнее. Да достало уже. Нашла козла отпущения. У меня травма мозга, и та женщина мне нагрубила. Это я должна быть расстроена. И вообще, я в вашу библиотеку идти не хотела. Злость, которую я ощущаю, похожа на живое существо. У неё как будто есть собственная сила, которой я не могу противиться. Есть даже какое-то облегчение в том, чтобы поддаться ей и выпустить гнев наружу. Я пинаю кухонную дверь, пробив в ней дыру, сметаю со стола пару чашек со стаканом и швыряю на пол коробку хлопьев. Выскочив в коридор, я чуть не падаю через стульчик Джеймса и отшвыриваю его ногой. Тот ударяется о батарею, отзывающуюся гулким грохотом. С полочки над ней сыплются ключи, монеты и приготовленные конверты с деньгами на благотворительность. В гостиной, округлив рот, ревёт Джеймс. Бледная Джоанна пытается его успокоить. На шее у неё ярко-алый царапина с капельками крови. Это что? моих рук дело я замираю ярость уходит так же мгновенно как вспыхнула из меня словно вдруг вытянули все силы осталась одна пустая оболочка стою в коридоре и только всхлипываю хуже не придумаешь хотя нет были и другие припадки Я разбила машину об угол гаража, когда Джоанна отказалась везти меня обратно в Хиллвуд-хаус. И еще как-то ночью я ворвалась к ней и орала на нее, съежившуюся в своей постели, сама не знаю из-за чего. У меня кровоточат сбитые от ударов в стену костяшки пальцев, горло соднит от рыданий и крика. Не помню даже, что я там несла. Мне надо на приём к доктору Лукас. Мне нужна помощь. Кое-как, взобравшись по лестнице, я падаю в кровать и лежу там, хныча от стыда и страха. Джоан внизу начинает убираться. Джеймсу удалось успокоить, включив ему телевизор. До меня доносится звук пылесоса, потом сестра говорит с кем-то по телефону, слишком тихо, слов не разобрать. Звонит, чтобы за мной приехали. Не уверена, что могу её за это винить. В какой-то момент я проваливаюсь в глубокий сон. Меня преследуют странные образы, растворяющиеся, как корабли в тумане. Едва я просыпаюсь, Мочевой пузырь у меня полон. Я встаю и ковыляю в туалет, и тут выясняется, что Джоанна в своих хлопотах не ограничилась просто уборкой. Она поставила засовы на двери всех спален. С одним различием. На мою снаружи